Глава 19. История жизни и факты, в которые невозможно поверить. «Уже после полудня, пообедав, собрал лагерь и выдвинувшись в противоположном направлении от города назар и Шел, я, не сумев найти душевных сил все-таки дождаться, когда артефакт самостоятельно вернет себе истинную информацию, решил зайти к вопросу с другой стороны и разузнать все из первых уст». «Этот и весь следующий день я нес Таталемасон на своем плече, придерживая левой рукой, лишь изредка давая ему возможность пробежаться на своих двоих. И время от времени читал его мысли, используя навык идентификации, а иногда и задавая некоторые наводящие вопросы. Он, конечно, поначалу трусливо повизгивал и пытался молить о пощаде, но его стенания никак не могли изменить сложившуюся ситуацию. Слишком уж этот вопрос был важен для меня. И то, как он разрешится, во многом повлияет на мои дальнейшие планы. Оказалось, что этот безмозглый наивный маг и сам не знал, что за артефакт системы дал ему за ролем СО, так как навыка идентификации у этого сопливого гобина естественно, не было. По сути, ему давали только указания раз в сутки использовать умение «Малый туман артефактов» на этом кольце по строго заданным параметрам. А так как этот навык был системный и не потреблял ману, то в мире с Шорс никаких проблем с этим не возникало. Эти, от кого они пытались скрыть информацию, мне до сих пор непонятно. Так как все старшие офицеры видели этот странный навык у Таталема Со, но никак на это не отреагировали. Значит, все они были посвящены в детали этого плана. Ведь, по сути, доверять хоть сколько-нибудь важное задание этому зеленому гоблину было откровенно глупо. Но хоб-гоблин 50-го уровня, проживший больше сотни лет, априори не может быть глуп. Невозможная на словах ситуация происходит прямо у меня на глазах. Трусливому и откровенно глупому Таталему Со не только дают некий дорогостоящий артефакт, но к тому же еще и снабжают его навыком, способным скрыть свойства системного предмета. Значит, во всем этом есть какое-то рациональное зерно. Нужно только понять, в чем была цель этого задания. Что все эти аристократы замышляли провернуть? И где именно? В мире шорс или же здесь, в мире обреченных? Как чуть позже выяснилось, Зара Лемсо, оказывается, был тесно связан с торговыми поставками из подконтрольных рудников самого Ацева. К тому же, не сказать, чтобы они дружили, но общие проекты у них действуют уже на протяжении пяти лет. Да этот Олемсо попал именно в седьмую сотню отнюдь не случайно и не по велению судьбы. Была на этот счет особая договоренность между двумя высокопоставленными аристократами. Опять же, сотник цеф мало чем мог помочь в вопросе безопасности самого Таталема Со, ведь распределением заданий занимался лично тысячник Тарак Кровавый. Поэтому угодить в непростую ситуацию или вообще попасть под молот, приготовленный для кого-то другого, как это и произошло с продажным полусотником Такулом, «Можно легче легкого. Ведь невозможно и даже потенциально опасно поставить всех в известность о необходимости сохранить жизнь именно молодому волшебнику Татале Мусо. Те же нурглы определенно жрали бы всех с одинаковым удовольствием. Что деревенщин, что благородных аристократов. Нурглы вообще на этот счет не сильно привередливы». А вот дальше оказалось, что с Тысячником Тараком Кровавым у Заралема были уже на протяжении двух десятилетий некоторые споры и притязания. Но судя по тому, что оба они еще живы, это скорее позиционное противостояние аристократических семей за возможность возвыситься при дворе лорда, нежели личная ненависть друг к другу. Но что самое интересное, вот это самое кольцо за ролем Со дал своему племяннику лишь аккурат перед миссией в мир ТСР. Как раз в это же время на меня напала Ларена Со с отрядом наемников. И так как никто даже представить себе не мог, что я выживу после этой встречи, то конкретно это системное кольцо, скорее всего, вообще никак со мной не связано. И артефакт этот, как я и подозреваю, был совсем непрост. Ведь Таталемасо даже заставили капнуть на него кровь. А это могло означать как минимум личную привязку артефакта или нечто более сложное, вплоть до внедрения якоря в саму душу молодого мага. И как они хотели этим воспользоваться, естественно, доверчивый и практически ничему не обученный Таталемасо не знал. А вот у изрядно начитанного меня на это просто не хватает фантазии. Конечно же, различных предположений уйма, но что-то более или менее реалистичное в голову просто не приходит. Слишком уж много неизвестных. И, как не прискорбно признавать, навык идентификации оказался совершенно бессилен распознать истинное содержание характеристик кольца, находящегося под действием навыка «Малый туман артефактов». А еще, как выясняется, все мои поспешные выводы по поводу добродушного отношения рядового состава к Татале со на самом деле никак не связаны с этим кольцом. И, как показывает практика, и я иногда ошибаюсь. Потому как, по всей видимости, рядовые солдаты попросту не замечали очевидного, что этот молодой волшебник... Самое настоящее, хитрое и беспринципное отродье бездны. И, скорее всего, только старшие офицеры были бы со мной солидарны в этом мнении. На исходе третьего дня, как мы покинули город назар и Шел, когда на небосклоне уже россыпью горели звезды, я постепенно, наконец-то, выжил из Таталема-Со, казалось, всю возможную информацию. Вплоть до обстановки в его доме, а также имен всех его знакомых и даже слуг. И его детство, отрочество, я все же смог подтолкнуть разум молодого волшебника вспомнить практически все важные моменты его жизни. А мой интеллект, равный 15 единицам, легко все это запомнил, вплоть до мельчайших подробностей. Естественно, что-то из этой информации Таталемсо придумал или просто сам верил в это как в непреложную истину. Или же его утомленный страхом разум мог так извратить его воспоминания? Но это не так уж важно. Ведь многие именно гоблинов, их разговоры, частенько пересекались между собой, давая картине событий необходимый объем. Когда я отпустил мелкого мерзавца на серый песок, чтобы он снова мог размять ноги, уже не обращая на него внимания, я вновь использовал идентификацию на злосчастном кольце. И, наконец-то, это случилось. Морок с его характеристик пропал. Малое кольцо пламени Инферно. Ранг D. Тип. Артефакт системы. Особенности. Первое. Малое пламя Инферно. Взрыв пламени, рожденного в самых нижних мирах Инферно. Радиус первичного поражения — 500 шагов. Радиус вторичного поражения волной огня — 1000 шагов. Второе. Ненасытность системы. Использовать основную активную способность возможно только после абсолютного насыщения артефакта очками системы. Третье. Незаметность. Делает артефакт неприметным. Системная справка не способна распознать принадлежность артефакта к системе. Четвертое. Расходуемый предмет. После активации артефакт безвозвратно утрачивается. Пятое. Насыщение. 5000 из 5000 ОС. Шестое. Карающая длань возмездия. Активация основного навыка происходит после смерти привязанного существа, Таталемсо. Даже не знаю, как относиться к полученной информации. Допустим, что собой представлял сам этот навык, я знаю доподлинно. Приходилось мне применение этого заклинания однажды наблюдать. Скажу я вам, это грандиозное событие. Наш Тысячник тогда был приглашен, как почетный гость, в город Краоподий, что в мире Тарклезер, очень богатый мир, всегда славился своими магическими изделиями и товарами. Но к иномерянам эти далекие предки великих драконов относились с большим пренебрежением. Поэтому к самому городу нас не подпустили и на 10 верст, чтобы мы, дикие гоблины, мол, им даже воздух не портили своими мелкими вонющими тушками. Так наша тысяча и расположилась на небольшом холме огромным лагерем. Почти семь полных сотен нас тогда прибыло в тот мир. Помни еще разговоры рядовых солдат, как они сокрушались на несправедливость судьбы, что нас не пустили посмотреть вблизи на то, насколько роскошно живут эти ящеры. А посмотреть там действительно было на что. Такой изящной воздушной архитектуры точно не встретишь в мире Ашар. «Здания, своей высотой, готовые поспорить с небесами, а сделаны эти шедевры словно из живого хрусталя. Но что самое удивительное, вокруг города нет никаких крепостных стен, внешних преград или чего-то подобного. Зато вместо устаревших фортификаций присутствовал практически невидимый энергетический купол, который не пропускал даже пыль на территорию города». А в случае нападения его мощность моментально повышалась в десятки раз, и пробить такой барьер было попросту невозможно. Ведь запитан защитный купол был на полноценное магическое ядро огромной мощности. Опять мысли скатываются на воспоминания моей молодости. Так вот, на тысячника и двухсотников было совершено покушение. Уж не помню, кто из них тогда был вместе с Тараком Кровавым приглашен, Они ведь сгорели в тот день, вот и запамятовал их имена. Хотя, возможно, и не покушение было совершено. А может, как-то неосторожно или намеренно оскорбили в тот раз Тарака Кровавого. Не знаю да подлинно, много потом слухов бродило. Но суть в том, что хорошо спланированная попытка ящеров не удалась, по всей видимости. Тысячник таки смог вырваться из города, взлетел сразу же после этого на пару тысяч локтей в небо, и, не раздумывая ни мгновения, ударил по возомнившим себя драконами глупым ящером, как раз-таки малым пламенем инферно. Естественно, от города, находившегося в живописной горной долине, вообще ничего не осталось, кроме расплавленных озер лавы. Даже малейшего напоминания не уцелело ни от величественных строений, ни даже от центральной крепости. Я еще тогда был довольно молод и впечатлителен. Наверное, это был первый раз, когда мне довелось своими глазами наблюдать применение площадного боевого навыка диранга. А наши волшебники еще сутки лечили глаза глупцам, решившим взглянуть на далекий взрыв над великим полисом крооподий. И, судя по свойствам этого артефактного кольца, нечто подобное эти двое безумцев, Ацеф и Заралемсо, хотели взорвать в городе Халод-Джерем, уничтожив его до основания. Но что больше меня поразило, так то, что эти аристократы не пожалели целых пяти тысяч ОС, и это не считая стоимости самого артефакта. Это же просто уму непостижимо. Но главное, что после применения заклинания такого уровня не будет никакой возможности собрать трофеи. Это просто уничтожение ради уничтожения. Финансовая или вообще хотя бы какая-нибудь материальная выгода в их плане вообще не просматривается. Особенно если учесть, что торговцы в городе Холоджерем по отношению к представителям других миров были самые лояльные, что еще раз и продемонстрировали неприлично наглые и жадные обитатели Назар и Шел. может, в этом и заключался план этих коварных и продуманных хоп гоблинов Лишить Тарака Кровавого возможности покупать с дефицитный товар по адекватным ценам. Но это, конечно, только мои домыслы и предположения. Хотя даже такого количества информации мне хватило бы восхититься хитроумностью этих старых и жадных хобгоблинов. Четвертый день, помимо тяжелых раздумий, принес с собой не только усилившийся ветер, но и четыре отметки довольно сильных существ. И это однозначно не какие-нибудь ветхие скелеты». А вот обычным зрением они были абсолютно не видны. Но утром я проснулся не потому, что меня разбудило чувство тревоги. Нет, рассвет был самым обычным и не предвещал особых проблем. Скорее мне было понятно, что преследователи из города Назары Шел в скором времени должны заявиться. Но судя по тому, что эти любители перемещаться под невидимостью не решились напасть ночью, в их задачу входило лишь наблюдать за нами. Нежить. Это была совершенно точно она, держалась на расстоянии шагов двухсот от нашего лагеря и не собиралась приближаться, несмотря на то, что мои воины вели себя беспечно и даже не смотрели по сторонам. За себя я не переживал. Очень сомневаюсь, что этой невидимой многолетней падали есть хоть какой-нибудь по-настоящему сильный навык. Не у такой, специализированной на невидимости и разведке группы бойцов, так точно. Обдумывая сложившуюся ситуацию, я пришел к выводу, что нашли эти разведчики мою группу только сейчас. Ведь весь прошлый день у меня не возникало ни разу чувства чужого взгляда. Немного разозлившись на такую нерасторопную нежить, мне в итоге пришла в голову достаточно неплохая и коварная идея. «Леор!» — рыкнул я. Волшебник опрометью бросился ко мне в палатку. «Да, господин Эрчин!» — склонившись, произнес он. Я подманил его пальцем ближе к себе, чтобы он мог расслышать даже самый тихий шепот. Волшебник мгновение посомневался, а затем подошел, ведь прямо сейчас забрало моего шлема было закрыто, да и сидел я на своем спальнике, не слишком возвышаясь над Леуром. «Слушай внимательно, это очень важно», — на грани слуха прошипел я. «Прямо сейчас ты должен подойти сначала к марашу, а затем к кулеру и максимально уважительно, с поклоном, попросить их проследовать за тобой в мою палатку. Именно проследовать, именно медленно, ни в коем случае они не должны бежать сюда». «Будет исполнено!» Испуганно и недоуменно прошептал Леур, но лишних вопросов задавать не стал после чего, не торопясь, чинно, с достоинством, покинул мою палатку. Судя по движению искры, люр медленно подошел сначала к Марэшу, который сейчас возился с едой у костра. «Уважаемый Марэш! Уважаемый люр С легким поклоном обратился сперва к ближайшему воину, затем ко второму, волшебник. «Мой господин просит вас проследовать за мной!» Марэш тут же встрепенулся и стремительно поднялся с корточек. Но, судя по движению искра Лера, он о чем то догадался и успел придержать более крупного воина от каких-то резких поступков. «Иди!» «Очень величественно и весьма надменно, если бы еще не знать Улера лично», — сказал воин. «И действительно, трое моих гоблинов медленно с какой-то важной линцой вошли в палатку. Как только полог закрылся, глаза, струхнувших от своей дерзости воинов, испуганно расширились». «Ну же!» — махнул я рукой, шепотом подзывая их ближе. Леор выйди и придержи Таталема Со от необдуманных действий. Он полностью под твоей ответственностью». А дальше я шепотом попытался донести план наших действий двум не самым умным, но зато очень исполнительным воинам.